Глава сороковая Пора заканчивать, пока не погибли мы оба. Теперь ты вспомнила? Вспомнила? Чего ты меня лишила, Элли? Ты серьезно думала, что это сойдет тебе с рук? Что я это тебе позволю? Конечно, нет. Ты отобрала что-то важное у меня. А теперь я отберу что-то у тебя. Твою жизнь или твою свободу. Решение, решение, сука, карма.